Глава 67 Тем не менее, хоть выпадов с поцелуями со стороны Макса больше не было, мы мило просидели в кафе еще не меньше часа. Я съела напоследок мороженое, и поскольку Орлов никуда не торопился, засобиралась я. Макс не стал возражать, быстро расплатился по счету и проводил меня до такси, которое я вызвала. Думала, будет порываться, сам подвести, но нет. Посадил в такси. Взял контакты водителя, оплатил поездку и отпустил с миром, даже не чмокнув щеку на прощание. Перегорел, что ли? Разонравилось? Ну, как-то странно. Только собирался целовать, а потом вдруг резко передумал. А задаченная вернулась в дом шефа, заплатив таксисту за то, что удлинился маршрут и, как самый настоящий шпион, назвала сначала адрес своей съемной квартиры и только после того, как отъехали, адрес шефа. В доме горит свет, похоже, Ярослав еще не спит. В принципе, не так уж сейчас поздно. Тихонько прохожу мимо открытых дверей гостиной и нет-нет, да высматриваю, что там начальник делает. Ага, по большому телевизору сериал смотрит. Шефа не видно, он, видимо, лежит на диване. Может быть, даже не один, а с какой-нибудь Ларой. Иду, забывая смотреть вперед. Итог закономерен. Ой! Сашенька, ну что же, осторожнее. Я столкнулась с начальником. Можно сказать, грудь к груди. Руки Ярослава широко распахнуты, кажется, он едва успел убрать с траектории моего движения поднос с сходящей жаром пиццей, который держал в одной руке, и бутылку игристого напитка в другой. Каюсь, отступила не сразу. Сначала справилась с шоком, а затем кое-как все-таки заставила себя отойти от такого теплого и твердого начальника. Извините. Говорю я, а сама глубоко вдыхаю аромат, исходящий от пиццы. Вот я вроде поужинала хорошо, но сейчас чувствую, что места в животе хватило бы еще на пару кусочков. Но на ночь такое нельзя себе позволять. Да и я сама же отказалась от ужина с Ярославом, так что нечего будет сейчас к нему на сериал и пиццу напрашиваться. Начальник поймал, видимо, мой взгляд, поскольку пицца оказалась прямо передо мной. Хотите? Вот опять». «Опять начальник делает мне предложение, от которого трудно отказаться». «Спасибо, но нет», — Проявил я силу воли. «Как хотите». Ярослав пожал плечами и кивнул на опущенное лицом вниз букет в моих руках, невозмутимо поинтересовавшись. «Вам, наверное, ваза нужна?» «Да, было бы неплохо. Не знаю почему, но краснее. Ощущения такие, словно нас с шефом... Чуть ли не отношения, а я тут на свидание с другими в открытую бегаю. Отношения, конечно, есть, но они ведь чисто рабочие. Ваза есть в гостиной. Как бы, между прочим, произносит начальник, и уходит в ту самую гостиную. Свою добычу, в виде бутылки и пиццы, ставит на столик перед диваном, а сам усаживается и смотрит сериал. Все. Никто мне подсказывает, где стоит та самая ваза для цветов, не собирается. Нерешительно застыла на пороге, Но цветы ведь и правда надо будет воду поставить. Не выкидывать же красоту. Прохожу в гостиную, ищу глазами вазу. Рыться в чужих шкафах не хочется, но одну я уже заметила. Радостно подхожу к красивой большой, пестро изрисованной вазе, стоящей на отдельном столике. Но Ярослав, даже не глядя в мою сторону, вдруг говорит. Сашенька, не то чтобы мне было жалко для вас эту вазу, но постарайтесь быть с ней осторожней. Ей почти две сотни лет. Отдернул руку от вазы, словно от ядовитой змеи. «Хм, поновита, обычная, китайская. Во всяком случае, рисунки на ней с виду китайские». «А поновей у вас нет?» «Есть. Посмотрите, вон в том стеллаже». Шеф небрежным жестом указывает на закрытый стеллаж. «Подхожу, открываю, вижу вазу. Но вот незадача. Высоко». Буквально чувствую на себе взгляд начальника, когда беру стул, снимаю туфли, встаю на стул и тянусь к нужной полке, чувствуя, как задирается моя платьишко. «Ничего не поделаешь». Взгляд начальника на мне все ощутимее. Ваза задвинута глубоко, и я со своим росточком не дотягиваюсь. Встаю на цепочке и... Стол покачнулся. Мне так не хотелось даже не то, что ударяться, а в принципе позорно падать под взглядом начальника, что я, собрав эти доли секунды всю волю в кулак и, сконцентрировавшись, сумела ухватиться за верхнюю полку... И повиснуть на ней, в то время как стул с грохтом упал. Но радостно выдохнула я рано, почти тут же ощутила мужские руки на своей талии, и только от этого ощущения мои пальцы разжались, и я заскользила вниз медленно, вдоль тела и ибо спасать меня тут больше некому. И это еще не вся беда. Когда я повисла, платье задралось еще сильнее, а после незапланированного скольжения так и вовсе пошло собираться складками. Подол очутился где-то выше уровня попы. Вряд ли шеф это видит, ведь силы прижимает меня к себе спиной. Но наверняка чувствует. «Саша, все в порядке, не ушиблись?» Сильно испугались. С беспокойством в голосе спрашивает шеф. «Как же вы так?» «Как меня интересует сейчас меньше всего. Меня трясет. И отнюдь не от страха. Ощущения нахлынули волной». Даже представить не могла, что можно чувствовать такое в мужских объятиях. Никогда раньше подобного не испытывала. Мне кажется, все дело в эмоциях. Они могут усиливать ощущения. Вот меня сейчас буквально колбасит, коленки подкашиваются, трудно дышать, мурашки бегут по коже, в животе все словно сжалось в тугой узел. «Сашенька!» Недоуменно и еще чуть более обеспокоенно произносит Ярослав, поскольку я молчу слишком долго. Как бы там ни было... Но и начальник отходить от меня не торопится. Наоборот, кажется, словно его объятия стали теснее и крепче. Меня уже буквально уносит водоворот ощущений. Дыхание окончательно сбивается. Поставила руки на полку, прижалась лицом к остяжкам пальцев и крепко зажмурилась. Как? Ну как с этим справиться? Где болит? Прямо в ухо выдыхает мне шеф свой вопрос, окончательно повергая меня в пучину потрясающих ощущений. Мурашки уже по всему телу. «Так хорошо, так стыдно, и как-то надо со всем этим справляться». мычу мы, я нечто нечленораздельное в попытке ответа. «Мысленно прошу начальника отойти и одновременно не делать этого никогда. Он такой большой, крепкий, надежный, сильный. Его объятия такие теплые, правильные, нужные. В общем, да, ситуация для меня крайне острая, приятная». Волнительное, стыдное, незабываемое. «Саша, вы меня пугаете». «А вы меня возбуждаете». «Саша». «Да отпустите же, уже меня держит». «Нет, даже сжимает сильнее, еще сильнее». «Саша, пиццу будете?» Вот прямо очень своевременный вопрос. Кое-как согласно киваю. Начальник отреагировал на мой шевелящийся затылок правильно, буквально оторвал меня от стеллажа, довел, усадил на диван, еще и кусок пиццы в руки вложил. Держу пиццу, а руки трясутся. То ли от пережитого напряжения, то ли от возбуждения, то ли все вместе. Просто продолжаю держать угощение, теперь уже как-то не до еды. Шеф сидит рядом и молчит, точнее, открыв бутылку и налив ее содержимое себе в бокал, пьет, На меня не смотрит, Оглянулась на стеллаж, рядом с которым на полу сиротливо остался лежать букет. «Надо быть, цветы все таки «Воду поставить, а то завянут», — брякнула я. «Ох, каким взглядом, повернувшись на меня, посмотрел начальник!» «Пусть там лежат». «Так ведь завянут». «Завянут, новые вам куплю». «О, ну, если так...» Между мной и Ярославом вновь воцарилось молчание. «Очень хочется узнать, о чем сейчас думает шеф. Пустым взглядом смотрю в экран телевизора и не знаю...» «Куда деть несчастный кусок пиццы? Поскольку меньшее, что мне сейчас хочется, это есть. Но класть обратно нетронутую еду почему-то стесняюсь. Спасибо за угощение. Спать хочется. Да и завтра на работу. Я пойду к себе». Наконец, спустя не меньше пяти минут задумчивого сидения на диване, сформулировала наиболее подходящую сейчас фразу. Поднялась и стремительно пошла к выходу. «Добрых снов, Саша». Донеслось мне в спину.